С тех пор дворянство приняло господствующее участие в местном управлении, которое вполне от него зависело. Самоуправление городское, поставленное под надзор губернатора-дворянина, развивалось медленно и действовало вяло. Зато самоуправление дворянское пошло бойко. Причины этого более успешного развития дворянского самоуправления – Была историческая подготовка сословия к самодеятельности. В этом отношении губернские учреждения 1775 года, завершившие их жалованной грамотой дворянству, лишь вполне осуществили давние стремление сословия. Мы знаем, что уже в Древней Руси дворянство, служилые люди по уездам, сомкнулось в плотные сословные корпорации. А основанием этих уездных союзов была служба и служилые землевладения. Дворяне уезда защищали свой уездный город, составляя его гарнизон, ходили в походы территориальными уездными полками, выбирали из своей среды окладчиков для ведения служебно-поземельных дел, наконец, связаны были друг с другом по порукой. Создание регулярной армии при Петре – Если не разрушила, то сильно расстроила эти уездные корпорации. На место территориальных уездных ополчений заведены были полки регулярные, которые не имели территориального состава. Таким образом, вместо уездных корпораций явились корпорации полковые. Офицеры полков и дивизий составляли товарищество, корпорацию. По законам Петра обе офицеры полка назначались по выбору и поручительству всех офицеров полка. Штаб-офицеры по выбору и уручательству всех офицеров и генералов дивизии. Но Петр, устрояя эти полковые дворянские корпорации, старался поддерживать и прежние местные провинциальные союзы дворянств При нем в конце его царствования дворянство получает важное значение в народном хозяйстве. Правительство стало смотреть на сословие как на своих штатных и полицейских агентов в деревне. Поэтому и Петр старался поддержать землевладельческие связи дворянства с полицией, предоставляя сословие участия в местном управлении. Это участие выразилось, как мы знаем, в выборе дворянами губернии Ландратов, советников при губернаторе, также в выборе уездных земских комиссаров. По смерти Петра... По мере того, как ослаблялись служебные обязанности дворянства, закреплялись его связи с провинцией, и таким образом усиливалась его корпоративная солидарность.